Глава восьмая. Иди по компасу. Первое. На место приехали все. Пожарные, несколько машин скорой помощи, саперы и инженерные войска. Патрульные и бронированные автомобили, подъемные краны, автолестницы. Мэр и префект, начальник полиции с заместителем, председатель палаты депутатов с горской народных избранников. Журналисты и фотографы, толпы зевак, передвижные студии крупнейших национальных сетей – Национальное агентство объединённой печати, японское телевидение и корреспонденция НН. Главный инспектор Инфанти, инспектор Ансельмо из почтовой полиции, не находившиеся на вызовах руководителей мобильного спецподразделения и все бывшие сослуживцы Коломбы. Самой ей не довелось увидеть ни их, ни приезда Сантине и Данжалиса, её уже отвезли в больницу с сотрясением мозга и бесчисленными ссадинами и ушибами. На протяжении следующих нескольких часов она позволяла вертеть себя как куклу и лишь урывками осознавала, где находится. Где-то и дело начинало казаться, будто она вернулась в день катастрофы. Тот же белый шум в ушах, привкус пепла и извести во рту, запах гари. Тем временем Данте был задержан сотрудниками следственного управления и доставлен в центральный полицейский участок. Несмотря на его отчаянные протесты, его приковали наручниками к стулу и заперли в кабинете с единственным конвоином, который пропускал все его требования перевести его на открытый воздух мимо ушей. Измотанному после недавнего нахождения в горящем здании Данте сразу же стало дурно. Он до посинения кричал и топал ногами, охранник отвёл ему апплиуху, и он, сломав стул, рухнул на пол. Но тут же вскочил и принялся размахивать пристёгнутым к запястью сломанным подлокотником, не подпуская конвоирного ни на шаг. Трое вбежавших в кабинет полицейских бросились на него и повалили на пол. Задыхавшийся Данта потерял сознание. Очнулся он уже пристёгнутым к перилам балкона, заперших его агентов в форме вовсю распикался Антени. Во рту у Данты пересохло, сконцентрироваться не удавалось, и только боль в желудке вернула его в реальность. Простирающаяся под балконом улица Сан-Витале была перекрыта патрульными машинами и полицейскими барьерами. Меня удерживают против воли и подвергают пыткам, во всё горло закричал он: "Свяжитесь с моим адвокатом. Его зовут Роберто Минотилло. Найдите его контакты в интернете". Сантине в один прыжок подскочил к нему: "Захлопни пасть, или я распоряжусь, чтобы вас перевели внутрь, и позабочь, чтобы окон там не было. А если я конки отброшу, «Избавитесь от моего трупа!» — Сантини склонился над ним. «Убит функционер полиции. Думаете, кого-то волнует, что с вами станется? Я там был, вы не забыли?» «Поэтому вы и здесь!» — Сантини подкатил к нему стул на колесиках. За французскими окнами тут же столпились, наблюдая за происходящим, полдюжины агентов в форме и штатском. «Позвольте прояснить ситуацию. Произошел взрыв бомбы. Кое-кто уже призывает ввести военное положение». поговаривают о возрождении красных бригад. Примечание: Красные бригады подпольная леворадикальная организация, действовавшая в Италии с 1970 до конца 1980-х годов, ставившая целью создание революционного государства в результате вооружённой борьбы и выход Италии из НАТО. Конец примечания. Наш долг разобраться, что произошло на самом деле. И с теми, кто отказывается сотрудничать, мы церемониться не намерены. Никто ещё не задал мне ни единого вопроса. Это сделаю я, от имени уполномоченного магистрата. Дайте угадаю, это Донжелис. Вас это не касается. Вы встретитесь с ним позже для составления протокола. Это если я буду хорошим мальчиком, а иначе вы сбросите меня с балкона. Сантинес сжал челюсти. Зачем вы пытаетесь вывести меня из себя? Данте подумал, что Сантини действительно едва сдерживает ярость. Неужели он его и забьет? Вряд ли. Как бы Сантини этого не хотелось, к полиции сейчас приковано внимание всей страны. Подозреваю он, что Данте замешан во взрыве, и его бы это не остановило. Но в данный момент Сантини не знает, что и думать. Он сутулился под грузом случившегося, постоянно дотрагивался до лица и незаметно облизывал губы. Каждое его движение выдавало смятение и страх. Сколько бы он ни насаживал глотку, было ясно, что он не понимает, что происходит. Или же, ещё одна гипотеза, прекрасно знает, что происходит, но не знает, что предпринять. И эта гипотеза тревожила Данте гораздо больше. До сих пор Данте считал Сантини безмозглой скотиной, клоуном, способным лишь на то, чтобы сеять неразбериху и топтать улики плоскими ножищами, но последние слова Ровере подразумевали, что отец действовал не в одиночку. И Данте не верил, что он имел в виду каких-нибудь используемых от случая к случаю шестерок вроде Будини. Не таких сообщников опасался начальник спецподразделения. Так кто же помогает отцу? Неужели сотрудник следственного управления? Тот же, кого должна была остерегаться Коломбо. Данте чувствовал, что истина едва ли не на расстоянии вытянутой руки, но все еще слишком далека. Необходимо отсюда выбраться... И если Санти не действительно заодно с отцом, единственный способ покинуть это место притвориться кретином. Всё это он успел обдумать за пару секунд, пока Санти не сверлил его подозрительным взглядом. Не забывай, что он коп и привык к лжи, сказал себе Данте. Если он замешан в этом деле, значит, он не такой болван, каким кажется. Спрашивайте о чём угодно, изображая покорность, опустил глаза Данте. «Только, пожалуйста, сначала скажите мне, как себя чувствует госпожа Касселли?» «Новостей из больницы у меня нет, но, похоже, ее жизнь вне опасности». Все так же, пристально глядя на него, сказал Сантини, «У вас близкие отношения?» «Нет». «А кажется, что да». «Вы это хотели узнать? Близки ли мы?» «Выйдя из роли, спросил Данте». «В том числе». «Нет, мы не близки. Мы тесно общались только в последнюю неделю». — Однако же вы вместе живете в гостинице. — Черт, им это известно. — Мы не живем вместе. — Это я там живу, — ответил Данте. — Она несколько раз ко мне приходила. Если не верите, спросите портье. — В данный момент меня это не интересует. Что вы делали в доме господина Рувера во время взрыва? Я вошел в здание уже после взрыва. Сантини придвинулся еще ближе. — После? Хотите, чтобы я поверил, будто вы вошли в здание после взрыва? Да вы даже в обыкновенной комнате посидеть не можете, а тут нырнули в пламя, как пожарный? Данте поджал ноги, притворяясь напуганным. Необходимо, чтобы Сантине верил, что держит ситуацию под контролем. Я был в шоке, промямлил он. Не слышу, рявкнул Сантине. Я был в шоке, сам толком не помню, что делал. Сантине Удовлетворённо кивнул, как хозяинче и пёс по команде перевернулся кверху пузом. "Почему вы там находились?" "Я сопровождал госпожу Касселли на встречу с господином Ровере", уже громче сказал Данте, наигранно дрожащим голосом. "Что послужило поводом для этой встречи?" За годы службы Сантине провёл тысячи допросов, и Данте не мог лгать напрямую. Придётся ограничиться недомолвками и сообщать ему лишь то, что Сантине уже и так угадал. исшения Луки Мауджери, Сантиники в Нол. Значит, госпожа Касселли всё ещё интересовалась этим делом? Да. По какой причине? Лгать было бесполезно. По просьбе господина Ровера. Он сомневался, что вы ведёте расследование в правильном направлении. Мы это следственное управление. Да, и магистрат Ровера называл магистрата кретином. Последняя фраза была откровенной ложью. Однако Данте решил, что Сантини ее проглотит. Такой, как Ровера, вполне мог сказать нечто подобное, чтобы усыпить подозрения Данте и скрыть свои истинные намерения. Он не один. Сантини скривил рот. — Давайте исключим это из протокола. Не будем выставлять погибших в дурном свете? — Как скажете. — Это господин Ровера попросил вас о консультации? В устах Сантини слово «консультация» прозвучало как оскорбление. — Да. — Да. И что вы хотели сказать Роверу вчера вечером? Что нам нужно больше времени. Это Роверы просил вас проверить списки погибших в последние годы детей. Недолго же инфанти держал язык за зубами. Колумб следует получше выбирать друзей. Нет, это была моя идея. Я искал совпадение со случившимся в протоне. Сантини прищурился. Искренний интерес или страх? И если страх, то боится ли он выставить себя дураком? или чего-то иного. — Он не один. — И вы их нашли? — Следующий ход должен быть безошибочным. И Данте решил возмутиться. — Мне нужно больше времени, черт возьми, — сказал он. — Между собой могут быть связаны тысячи дел. Он намеренно преувеличивал. Сантиня не сдержал улыбки, насмешка или облегчение. Данте ненавидел неопределенность. — Тысячи? Данте продолжал сгущать краски. Отец орудовал в тени больше тридцати лет. Вы хоть понимаете, сколько детей могло попасть к нему в лапы? Он почти не искажал правду. Однако преподнес ее таким образом, что любой счел бы его попросту буйно помешанным. — Отец — это ваш похититель, верно? Он что, вернулся с того света? Данте решил, что пора дать ему отпор. Если идти у него на поводу, Сантини может что-то заподозрить. — Вы надо мной издеваетесь? Конечно, нет, ещё шире улыбнулся Сантине и доказывает, всё свисток найдены вами в километре от места преступления, верно? Ну, раз вы так ставите вопрос, верно? Да, смиренно сказал Данте. Донёршееся изнутри недоверчивое восклицание прозвучало для Данте словно аплодисменты за разыгранное им представление. И Косселе вам верит? Берегись. Мне почти удалось её убедить. сказал он так, что понять его можно было ровно наоборот. Почти. Я вас понял. Возможно, помимо свистка вам также удалось предоставить ей иные доказательства, с нажимом на последнее слово спросил Сантине. Я их искал. Говорю же, мне нужно время. Сантине внимательно посмотрел на него. Данте знал, чутьё подсказывает полицейскому, что он лжёт, однако в независимости от того, связан ли он с отцом, Данто говорил как раз то, что он хотел услышать. Значит, вы утверждаете, что никогда не бывали в квартире Ровера, спросил Сантине. Вот именно не бывал. У нас есть способ проверить, говорите ли вы правду, Тора. С чего мне врать? Вы что, решили, что это я бомбу подложил? Так кто по-вашему это сделал? Данто задержал дыхание. Вот он, решающий момент. Отец, человек, который меня похитил, На этот раз зараптали все. Сантине обернулся, чтобы утехамирить коллег, но Данте видел, что тот купается во внимании. Публику он просто обожал. "Уж не обнаружили ли вы очередной свисток?" спросил Сантине. Свисток был всего один. "Ах да, как же я запоминал, это был ваш свисток. И с чего бы вашему похитителю убивать господина Рувере?" Когда-то двадцатилетний Данте поставил все деньги, предназначенные для оплаты гостиницы, в рулетку на террасе казино в Батгастайне. Авантюрная ставка, всё на красное. Сейчас ситуация повторялась, потому что он меня боится. Он знал, что рано или поздно Роверу мне поверит. Тогда в Австрии Данте пришлось бросить чемодан с одеждой в гостинице и сбежать среди ночи, чтобы не платить по счёту. На этот раз всё обернулось куда лучше. плечи Сантине на пару миллиметров опустились, и Данте понял, что победил. Ясно. Задав ещё пару рутинных вопросов, видел ли он кого-то, слышал ли что-то, Сантине поднялся в качестве вишенки на торте, Данте протянул больную руку и ухватил его за пиджак. Инспектор резко с отвращением вывернулся, но Данте притворился, будто ничего не заметил. Вы же верите мне, правда? С жаром спросил Данте. Вы разыщете отца? Сантине отвернулся и подозвал одного из агентов в форме. Когда тот высунул голову на балкон, Данте узнал Альберти и едва удержался, чтобы ему не подмигнуть. Принесите ему воды и что-нибудь перекусить. Пусть видит, что мы не звери, сказал Сантине и вышел. Альберти подошёл к нему. Чего бы вам хотелось? Может быть, кофе, господин Торри? заботливо спросил он. Лицо Данте преобразилось: "Даже не думай. Чай сойдёт. И Бога ради, раздобуть куриво, подыхаю без никотина. Поражённый его внезапной трансформацией, всего минуту назад Данте казался раздавленным и изнурённым, Альберти принёс ему чашку остывшего чая, пачку печенья из снекового автомата и одну сигарету без фильтра. Часом позже, когда с Данте уже сняли наручники, приехал Минутилло. Адвокат потребовал, чтобы ему позволили побеседовать с клиентом наедине. и закрыл балконную дверь перед носом у полицейских. "Ну как ты?" спросил он, как только они остались вдвоём. "Догадайся". Опасаясь, что их подслушивают, Данте понизил голос. Сантине убедился, что я не представляю для него опасности. "Пока. С чего это ты должен представлять для него опасность? Не исключено, что он во всё это замешан. Хочешь сказать, он заодно с отцом?" Ровера был убежден, что отцу кто-то помогает. Он прямо сказал, чтобы мы не доверяли Де Анжелесу. Он закурил принесенную адвокатом сигарету. «Но зачем ему или Сантини помогать убийце?» «Понятия не имею». Данте выпустил колечко дыма. «Задай ты этот вопрос еще шесть часов назад. Я бы сказал, что все это чепуха, но после бомбы... Возможно, это никак не связано. Ну да, а я сам себя похитил». — Не стоит отбрасывать такую возможность. Данте покачал головой. — Ты избавился от вещей в моем гостиничном номере? — Конечно, поэтому я и приехал так поздно. Как только я услышал о твоем задержании, сразу побежал туда. И скажу я тебе, успел как раз вовремя. Выходя из отеля, я видел, как туда входят люди, похожие на агентов в штатском. — Скорее всего, это следственное управление. Кто тебе сообщил? — У меня есть друзья в полиции. — У меня есть друзья в полиции. — Как и у тебя. У нас побольше друзей, чем у Сантини. Данте ухмыльнулся. — Это несложно. — Я собираюсь выкинуть отвратительный фортель. — Заранее извиняюсь, но тебе придется мне подыграть, — сказал он и уже в полный голос добавил. — Мне нехорошо. Я... — он выпучил глаза и наклонился вперед. Секунда, и его стошнило прямо на ботинке Минутилу чаем и печеньем, а также синим пластиковым прямоугольником. — Да. который и послужил причиной его желудочных спазмов. Это была флешка. Господи, театрально вскакивая, встречал Минутила: "Прости, постою, я помогу", воскликнул Данта, неуклюже притворяясь, будто хочет вытереть ботинки адвоката бумажной салфеткой. Он ловко завернул в неё флешку и свернул в комок. "Не нужно, я сам", Минутила забрал у Данта салфетку, нагнулся, чтобы почистить себе обувь, и шипнул ему на ухо: "Что на ней записано? Я нашёл её в пиджаке Рувере". Надеюсь, там что-то полезное, иначе он оставил бы её в своём кабинете рядом с компьютером. Понял. Пробормотал Минутило. Тон его был отнюдь недовольным. Пойдя полоснуть в туалете, в полный голос добавил он: "Данте пристально посмотрел на адвоката. Отличная идея". Даже не пытаясь спрятать грязную скомканную салфетку в своей руке, Минутило пошёл прочь. Как и предполагал Данте, никому и в голову не пришло её развернуть.